Глава 8. Саблин завтракал у государя в интимном кругу его семьи. Государь был задумчив и чем-то расстроен. И это не ускользнуло от Саблина. Завтрак проходил почти в молчании. государи и государыня обменивались редкими фразами на английском языке, да неумолчно на своем детском языке болтала веселая великая княжна Татьяна. Детей увели. Императрица, поцеловав в лоб государя, ушла в свои покои. Государь встал. Ему надо было в час дня ехать на заседание, но он не уходил. Он подошел к окну и смотрел на расчищенные дорожки царско-сельского парка и на меланхоличную грусть голых лип и дубов, аллеями уходящих вдаль. «Расскажите мне что-нибудь веселенькое», — задумчиво сказал Саблину государь. Саблин умел хорошо рассказывать анекдоты из еврейского и армянского быта, умел хорошо рассказывать о каком-либо трогательном и чистом поступке солдата или мужика, И государь любил его послушать в часы завтрака. Саблин молчал. Грустное настроение государя передалось и ему. И веселые истории не шли на ум. В столовой было тихо. Беззвучно, не звеня посудой, лакеи быстро собирались со стола. Мерно тикали большие часы. Саблин с тревогой наблюдал за ними. Он боялся, что государь опоздает на заседание. «Прошло лето, и золотая осень прошла», сказал вполголоса государь. И вот зима. Я люблю русскую зиму. Снег, мороз, катание на санях, охоту. Так хорошо. Снег чистый и честный. Правда, Саблин? Почему люди не могут быть чистыми и честными? Почему одни подкапываются под других, интригуют? Вы знаете, Саблин, я никогда не слышал, чтобы кто-либо говорил хорошее про другого. Но непременно какую-то гадость. А почему? Какая выгода? Саблин молчал. Он чувствовал себя смущенным. Приходят министры с докладами. И не любовь, а ненависть в их словах. Не выгода Родины, а личная. И все думают, как мне угодить. А угождать-то надо России, а не мне. Я самодержец, Саблин. Я когда-нибудь покажу, что я самодержец. Государь большими ясными глазами смотрел на Саблина, как будто ожидая протеста с его стороны. Но Саблин молчал. Волнение его увеличивалось. Он не понимал государя и с тревогой следил за его словами. «Вы думаете, мне что-нибудь нужно?» «Нет, Саблин, как дорого бы я дал, чтобы быть простым, совсем простым человеком?» «Земля, цветы, сад, фрукты и тихое небо, и Бог, и никого, никаких интриг, никакой борьбы. И чего они борются за власть, как пауки душат друг друга?» И падают. За что? За мишуру? Если бы они только понимали, что такое власть, какая-то пытка, как в фокусе стекла собирать в себя всю эту мелкую злобу людей, которые стараются потопить и очернить один другого, а лишь для того, чтобы самим возвыситься. Вы читали Саблин в трилогии «Алексея Толстого. Царь Федор Иоаннович» как прекрасно говорит Федор Годунову об интригах и жалобах боярских. Государь задумчиво обвёл столовую печальным взором и, повернувшись к окну, тихо барабанил пальцами по стеклу. «Ваше императорское величество», — сказал Саблин с тревогой, глядя на часы. Государь быстро обернулся и вздохнул. «Пора ехать», — сказал он. «Да, знаю, государь не может опаздывать. Это вызовет тревогу у окружающих, не случилось ли что». Всегда спешить, всегда торопиться, всегда куда-нибудь нужно поспеть, кого-нибудь принимать и говорить, и отвечать на вопросы. Свобода царей. Ее нет. Государь быстрыми шагами вышел из столовой. Когда через несколько минут он садился в одиночные сани на подъезде дворца, его лицо было обычно приветливо, и тени печали не было на нем.